— тихо ответил я. — Ну ты хотя бы попытайся. Вытащите все отсюда! — крикнул он, обращаясь к подчиненным. — Все, что может сгореть, сжечь! Шлюх отправьте бугаю, как дар! Нужны пусть владеет! Нет, так пусть катятся на все стороны! Планета большая! «Сделаем — Сделаем! — довольно улыбнулся один из воинов и кивнул другим. Те мгновенно покинули помещение. «Мне жетон — Мне же тон сдавать? — не глядя на меня, спросил Хашсали. «А кому это выгодно?» — тихо ответил я и направился к выходу. Глава 30. Недовольство. «Глеб!» — прозвучал голос помощника, забивая мелодичную песню о долгой жизни на плато черной дыры. «Пеленгую ворона! Полагаю, маршал Бояр прибывает на планету». «Чувствует, что ли?» — тихо спросил я, откидывая в сторону одеяла. «Запросы связи есть?» «В данный момент нет», — ответила система. «Ориентировочное время посадки на планету — 7.36, через 42 минуты, плюс время пути к нам. От космопорта — хорошо», — ответил я, зевая. «Чувствовал я себя неважно, и раз связь со мной не запрашивают, то и мне торопиться было не резон». «Разбуди меня через два часа, ну или если будут запросы». «Принято», — ответила система. «Мне выключить музыку?» «Нет, оставь», — ответил я, поворачиваясь на бок. «Ракетные двигатели так быстро сжигают топливо», — звучало в динамиках. «Стремятся вверх, в ночное небо, звучат во Вселенной, словно колокол. Неужели конец человечества времени? Там на земле затухают жизни огни, всюду страдания, гори и слезы, загрязняют океаны и воздух они». Человек готов встретить судьбы своей грозы. Помощник разбудил меня, и я, приведя себя в порядок, заварил себе горячего отвара каких-то трав. Хашсали остался в своем поселении, официально принимать власть, которая, как я и догадывался, давно уже находилась в его руках. Перст же, отойдя от ранения, решил наведаться домой. Помощник, как продвигается разработка послания, что я поручил Семену? «Программы червя собраны в единую структуру», — ответил безразличный голос. «В данном виде пытаться подсаживать сообщения не советую. Вероятность обнаружения 100%. Напоминаю, взлом или любое несанкционированное воздействие на центральную программу или ветви программы торговой гильдии — серьезное преступление, и наказание зачастую приравнивается к смерти». «Спасибо, что напомнила», — ответил я. «Если персту совершенствует программу, сколько информации я смогу передать?» «Любое количество можно поместить. Разумеется, в разумных пределах, но должна сказать, чем меньше будет объем, тем меньше вероятность провала». «Принято», — ответил я, обдумывая текст послания. «Скажи, ты ведь сдашь меня с потрохами, как только наладится связь?» «В мою программу залита прошивка, и я не принимаю важных решений без согласия моего создателя». «И твой создатель?» «Ты, Глеб. Это ты уж должен знать». «Я знаю», — тихо ответил я, вспоминая Серегу, того бедолагу, которого сожрали паразиты на погоне. А ведь он был весьма продуманным малым, предусмотрел, если не все, то очень многое. Бояр прибыл через три с небольшим часа после приземления. Я встречал его без всей этой военной чуши, вроде подтянутого вида и отдавания чести, Этого добра мне хватило за время службы. Дверь бункера отворилась без моего разрешения, и маршал вошел внутрь. Неплохая берлога, осмотрелся он по сторонам. Ничего так, согласился я, приглашая гостя подняться на второй этаж. Давай без официоза, проговорил маршал, впиваясь в меня взглядом. Хотя я тут навел справки, оказывается, ты и по уставу можешь отвечать. Могу, да неохота. И вот и мне неохота. «Хотя твой опыт в войсках...» Он оценивающе осмотрел меня с ног до головы. «Серьезный, мягко говоря. Можно и доверить некоторые моменты. К тому же Тома, дочь моя, думаю, вы встречались, а если нет, то еще успеете. Стерва, каких свет не видывал. Так вот она говорит, что ты с характером, и с тобой можно договариваться». «О чем?» — спросил я, не проявляя ни малейшего интереса. «Ну как, обо всем. Ты поймешь, освоишься и поймешь». «Нужные люди введут тебя в курс дела, и если я окончательно решу, что тебе можно довериться, то ты вытянешь счастливый билет». «Дохлому законнику выигрыш не нужен, не так ли?» «Я устало потер шею». «Согласен», — кивнул гость. «Дохлый, значит, слабый, а слабые мне в команде не нужны». «Ладно, давай, рассказывай, что там у нас с хвостатыми, и нахрен ты схватил их кулаком. «Он признался в убийстве Тари». «Даже так?» Доказательства, «Запись его признания, сделанная его братом Хашсали». «Это... это очень не вовремя. Нам здесь только передела власти не хватало. Но, с другой стороны, это прекрасно. Я вернусь не с пустыми руками». «Он что-то еще рассказал?» «Нет», — тихо ответил я. «Это обдолбанное существо стало не очень разговорчиво. Кто еще знает о его признании?» «Хаш... ну и дюжина его людей». «Нам срочно нужно в космопорт. Без вопросов, без промедления. Если информация дойдет до Бродока или его людей, они придут мстить. А убийство, пусть даже бывшего кулака, это хреново. Это война. Гравилет надежнее, байк быстрее. Правда, втроем будет не очень удобно. Думаю, на броневике будет безопасней. Свой транспорт я отпущу», — ответил бояр и направился к камерам. Мы прибыли в космопорт без происшествий. Зарян злобно глядел на меня всю дорогу, не проронив ни слова. Покажется странным, но его недовольство никак не касалось маршала. Либо он знал, что до высшего законника не достать, либо я для него был более важным раздражителем. Двое парней в форме, среди которых был и Карл, встретили нас утра трапа Ворона. Приняв хвостатого пленника, они исчезли в недрах корабля. Маршал остановился и посмотрел на меня в упор. «Ты же не из этих идиотов, верно? Хотя был бы одним из них, не попал бы к шпале на передержку. Уже бы разлагался где-нибудь». «Я вот это дерьмо не люблю», — ответил я. «Что за намеки? Ты из тех или из этих? Есть что предложить, предлагай. Я пока еще вроде как отрабатываю свою свободу, но дальнейшее, скажем так, сотрудничество никто не отменял. Кстати, я своего рода спец по перевозке грузов». «Да, наслышан». «Неуловимый контрабандист, оказавшийся на передержке уже на восьмом... девятом... уже на девятом рейсе. Это, конечно, слабенько, но с другой стороны тебя взяли мои люди. Ладно, нам нужно взлетать. В следующий прилет я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Уверен, так оно и будет», — ответил я, но меня уже никто не услышал. Ворон взмыл в небо и, преодолевая сверхзвуковой барьер, исчез в облаках. Я спокойным шагом направился к гравилету, где меня уже поджидала толпа кривоухих и роботов. «Я разочарован», — прозвучал тихий и спокойный голос Бродока, и его соплеменники затрещали непонятными мне звуками. «Это хвостатое отродье причастно к смерти моего любимого сына, а ты позволил ему просто так скрыться. Я предал его в руки гильдии». Уверен, наказание, которое его ждет, куда страшнее милосердной смерти, уготованной ему от ваших рук. Я задумался, осматривая собравшихся. Скажу, как есть. Возможно, я, если бы был на твоем месте, не простил такого поступка, но ты должен понимать, я не мог поступить иначе. — Хвостатые, повинны в смерти моего сына! — тяжело дыша рявкнул предводитель кривоухих. Да, и узнав об этом, Хашсали бросил вызов своему брату и отдал его в руки законников. «Эти пришлые! Они на самом деле думают, что могут запудрить нам мозги!» Вдруг прозвучал голос, неизвестно откуда взявшегося фары. «Кулак, лицо неприкасаемое, это знают все! А что мы видим с приходом гильдии? Ашай мертв, Зарян в кандалах и вывезен с планеты...» «У бугая в доме шестерки позволяют себе совершить убийство. Авторитет этих сил мне теперь совсем не ясен». «И что ты думаешь по этому поводу?» — спросил Бродок, не спуская с меня взгляд. «Думаю, что пора прийти к триединому соглашению». Фара опустил голову и из-под лобья глядел на Бродока. «Ты, я и Краснокожий. Остальные бесполезные». «А как ты планируешь отодвинуть законников?» – спросил я. «Как планируешь кинуть торговую гильдию?» «Гильдия!» – усмехнулся